Этюд шестой. Вероятность, время и теплота черных дыр. Наряду с важнейшими теориями, о которых я уже говорил, и которые описывают базовые составляющие мира, есть другой внушительный бастион физики, несколько отличающийся от остальных. К его воздвижению неожиданно привел единственный вопрос – что такое теплота? До середины XIX века физики пытались истолковать теплоту мысли ее своего рода жидкостью, называемой теплород, или двумя жидкостями, одной горячей и одной холодной. Это представление оказалось неверным. В конце концов, Джеймс Максвелл и австрийский физик Людвиг Больцман все поняли. И то, что они поняли, очень красиво, странно и значительно, и переносит нас в области до сих пор во многом не исследованные. Они начали понимать, что горячее вещество не то, которое содержит теплород, горячее вещество то, в котором быстрее движутся атомы. Атомы и молекулы, небольшие скопления атомов, связанных между собой, всегда в движении. Они носятся, колеблются, отскакивают и так далее. Холодный воздух – тот, в котором атомы, а точнее молекулы, движутся медленнее. Горячий – тот, в котором молекулы движутся быстрее. Изумительно просто, но это не все. Теплота, как мы знаем, всегда передается от горячих объектов холодным. Холодная чайная ложка, помещенная в чашку горячего чая, тоже становится горячей. Если мы неподобающе оденемся в морозный день, то быстро потеряем тепло своего тела и замерзнем. Почему же теплота переходит от горячих объектов к холодным, но не наоборот? Это важнейший вопрос, поскольку он имеет отношение к природе времени. В каждом случае, когда теплообмен не происходит или когда он пренебрежимо мал, мы видим, что будущее ведет себя точно так же, как прошлое. Например, Для движения планет Солнечной системы теплота практически не имеет значения, и, собственно, это самое движение могло бы с таким же успехом происходить в обратную сторону, не нарушая ни единого закона физики. Но как только появляется теплота, будущее начинает отличаться от прошлого. Скажем, в отсутствии трения маятник может качаться бесконечно долго. Если бы мы засняли это на видео и проиграли его в обратном направлении, то увидели бы абсолютно правдоподобное движение. Но если есть трение, маятник понемногу нагревает свою опору, теряет энергию и замедляется. Трение производит тепло. И мы немедленно оказываемся способны отличить будущее, в котором маятник все больше замедляется, от прошлого. Никто никогда не видел, чтобы маятник стал раскачиваться из состояния покоя, начав движение за счет энергии, полученной поглощением тепла от опоры. Разница между прошлым и будущим существует только когда есть теплота. Принципиальное явление, отличающее будущее от прошлого, это переход тепла от более горячего к более холодному. Итак, еще раз. Почему с течением времени тепло передается от горячих объектов к холодным, а не в противоположном направлении? Причину открыл Больцман, и она удивительно проста. Это чистая случайность. Идея Больцмана элегантна и задействует понятие вероятности. Тепло переходит от горячих предметов к холодным не по непреложному закону, а просто с большой вероятностью поскольку статистически более вероятно, что быстро движущийся атом горячего вещества столкнется с атомом холодного и оставит ему немного своей энергии, чем наоборот. Энергия сохраняется при столкновениях, но стремится распределиться в более или менее равных долях, когда столкновений много. В результате температура объектов, находящихся в контакте друг с другом, имеет свойство сравниваться это не невозможно, чтобы горячее тело стало еще горячее в соприкосновении с более холодным, а просто крайне маловероятно. Такое введение вероятности в самое сердце физики и использование этого понятия, чтобы объяснить основы динамики тепла, поначалу сочли нелепыми. Никто не воспринял Больцмана всерьез, как это часто случается. 5 сентября 1906 года в Дуино, близ Триеста, он покончил с собой, повесился, так и не увидев, как обоснованность его идей получила в дальнейшем всеобщее признание. Во второй главе я говорил о том, что квантовая механика предсказывает, что движение всякого мельчайшего объекта определяется случайностью, это также пускает в ход вероятность. Однако вероятность, рассматривавшаяся Больцманом, вероятность в основе теплоты, имеет иную природу и не зависит от квантовой механики. Вероятность, задействованная в науке о теплоте, в определенном смысле связана с нашим неведением. Если я не знаю чего-то наверняка, то все-таки могу приписать этому событию меньшую или большую вероятность. Например, я не знаю, будет ли завтра здесь, в Марселе, дождливо или солнечно, или снежно, но вероятность того, что здесь завтра пойдет снег, в Марселе в августе, мала. То же относится и к большинству физических объектов. Об их состоянии мы знаем кое-что, но не все, и можем лишь делать предсказания, основанные на вероятности. Представьте себе шарик, наполненный воздухом. Я могу измерить его, определить его форму, объем, давление в нем, температуру. Но молекулы воздуха внутри шара быстро-быстро движутся, и я не знаю точного положения каждой, что не позволяет мне точно предсказать, как шар будет вести себя. Например, если я развяжу узел на его веревочке и отпущу шар, он начнет шумно сдуваться, мечась, и то тут, то там, натыкаясь на окружающие предметы таким образом, которые я никак не сумел бы предсказать. Для меня было бы невозможно это предсказать, поскольку я знаю только форму шара, объем, давление и температуру. Столкновения с предметами тут и там зависят от точного положения молекул внутри шара, которое мне неведомо. Впрочем, даже если я не в силах предсказать все точно, я могу предсказать вероятность того, что произойдет то или иное событие. Крайне маловероятно, что шар, скажем, вылетит в окно, обогнет маяк вдалеке, а затем вернется и приземлится на моей ладони, в том же самом месте, где я его отпустил. Некоторое поведение более вероятно, другое более невероятно. В этом же смысле может быть вычислена вероятность того, что при столкновениях молекул тепло перейдет от более горячих тел к более холодным, и она окажется значительно выше, чем вероятность того, что тепло перейдет наоборот к более горячим телам. Раздел науки, в котором проясняются подобные вещи, называется статистической физикой, и одним из ее триумфов, начавшихся с Больцмана, стало понимание вероятностной природы теплоты и температуры, и, иными словами, термодинамики. На первый взгляд предположение, будто наше неведение, позволяет нам понять что-то о поведении мира, кажется нелогичным. Холодная чайная ложка нагревается в горячем чае, а воздушный шар летает вокруг, когда его отпустишь, независимо от того, что я знаю или не знаю. Какое отношение наше знание или незнание имеет к законам, управляющим миром? Вопрос справедливый, а ответ на него хитрый. Чайная ложка и воздушный шар ведут себя так, как и должны, подчиняясь законам физики, совершенно независимо от того, что мы знаем или не знаем о них. Предсказуемость или непредсказуемость их поведения – Не связана с их точным состоянием, она связана с ограниченным набором их свойств, с которым мы имеем дело. Этот набор свойств зависит от нашего определенного способа взаимодействовать с чайной ложкой или воздушным шаром. Вероятность не имеет отношения к изменению вещества как таковому, она имеет отношение к изменению тех конкретных величин, с которыми мы взаимодействуем, и снова дает о себе знать глубоко относительная природа понятий, используемых нами, чтобы организовывать мир. Холодная чайная ложка нагревается в горячем чае, поскольку чай и ложка взаимодействуют с нами через ограниченное число показателей, из бесчисленных показателей, характеризующих их микросостояние. Полезности этих показателей недостаточно для того, чтобы предсказать будущее поведение точно. Понаблюдайте за воздушным шаром. Но достаточно, чтобы предсказать с оптимальным уровнем надежности, что ложка нагреется. Надеюсь, я не отпугнул слушателя своими рассуждениями об этих тонких различиях. На протяжении 20 века термодинамика, то есть наука о теплоте, и статистическая механика наука о вероятностях различного поведения распространились на электромагнитные и квантовые явления а вот включить туда и гравитационное поле оказалось проблематично как ведет себя гравитационное поле когда нагревается все еще нерешенный вопрос мы понимаем что происходит с нагретым электромагнитным полем в духовке например Горячее электромагнитное излучение печет пирог, и мы знаем, как это описать. Электромагнитные волны колеблются, беспорядочно делясь энергией, и мы можем себе их представить как газ фотонов, движущихся словно молекулы в нагретом воздушном шаре. Но что такое горячее гравитационное поле? Гравитационное поле, как мы увидели в первой главе, Есть само пространство, а точнее пространство-время. Значит, когда тепло передается гравитационному полю, пространство и время сами должны колебаться. Однако мы до сих пор не знаем, как это правильно описать. У нас нет уравнений, чтобы описать тепловые колебания горячего пространства-времени. Что такое колеблющееся время? Подобные вопросы ведут нас к сути проблемы времени. Что именно есть течение времени? Эта проблема присутствовала уже в классической физике. В 19 и 20 веках к ней привлекли внимание философы. Однако в современной физике она стала гораздо более острой. Физика описывает мир с помощью формул, которые задают изменения объектов как функцию Времени, но мы можем написать формулу, объясняющую, как меняются объекты в зависимости от своего положения, или как вкус ризотто меняется в зависимости от количества масла. Время, как нам кажется, течет, а вот количество масла или положение в пространстве не текут. Откуда берется это отличие? Другой способ сформулировать проблему. Спросить себя, что есть настоящее. Мы говорим, что существуют только объекты настоящего. Прошлое уже не существует, а будущее еще. Но в физике нет ничего, что соответствовало бы понятию «сейчас». Сравните «сейчас» и «здесь». «Здесь» определяет место, где находится говорящий. Для двух разных людей здесь указывает на два разных места. Таким образом, здесь это слово, значение которого, зависит от того, где оно произнесено. Специальное название такого рода высказываний – индексал. Сейчас тоже указывает на момент, когда произнесено это слово и также классифицируется как индексал. Однако никому не придет в голову утверждать, что объекты здесь существуют, тогда как объекты, которые не здесь, не существуют. Так почему же мы говорим, что объекты сейчас существуют, а все остальные нет? Настоящее – это что-то объективное в мире, что течет и делает объекты существующими одни за другими, или оно лишь субъективно, как здесь. Это может показаться малопонятным умствованием. Однако современная физика превратила эту проблему в актуальнейшую, с тех пор как специальная теория относительности показала, что понятие настоящего также субъективно. Физики и философы пришли к заключению, что понятие настоящего, общего для всей Вселенной, иллюзия, и что универсальное течение времени есть обобщение, которое не работает. Эйнштейн после смерти своего хорошего друга, итальянца Микеле Бессо, написал его сестре трогательное письмо. «Микеле оставил этот странный мир чуть раньше меня. Это ничего не значит. Люди вроде нас, верящие в физику, знают, что различие, проводимое между прошлым, настоящим и будущим, не более чем стойкое, неподатливая иллюзия. Иллюзия или нет? Но чем объяснить тот факт, что для нас время идет, течет, бежит? Ход времени очевиден нам всем. Наши мысли и речь существуют во времени. Сама структура языка требует времени. Нечто есть, было или будет. Можно вообразить мир, лишенный цвета, вещества, даже пространства – но трудно представить себе мир без времени. Немецкий философ Мартин Хайдегер подчеркивал наше проживание во времени. Возможно ли, что течение времени, которое Хайдегер признает первичным, отсутствует в характеристиках мира? Некоторые философы, и среди них самые преданные последователи Хайдегера, заключают, что физика не способна описать наиболее фундаментальные аспекты реальности и называют физику обманчивой формой знания. Но в прошлом мы неоднократно осознавали, что не точно как раз-таки наше непосредственное восприятие. Если бы мы его придерживались, мы до сих пор верили бы, что Земля плоская и вокруг нее вращается Солнце. Наши интуитивные знания – развивались на фоне ограниченности нашего опыта. Когда же мы заглядываем чуть дальше вперед, то обнаруживаем, что мир не таков, каким нам представляется. Земля круглая, и в Кейптауне люди ходят головами вниз, а ногами вверх. Доверять непосредственному восприятию вместо коллективного изучения, вдумчивого, тщательного и осмысленного, это не мудрость, А допущение старика, который отказывается верить в то, что огромный мир вокруг его деревни, хоть сколько-то отличается от того, каким он его всегда знал. Каким бы ярким нам ни казалось собственное ощущение хода времени, оно не обязано отражать фундаментальное свойство реальности. Но если оно не фундаментально, то откуда же оно берется? Это наше четкое ощущение хода времени. Я думаю, ответ кроется в тесной связи между временем и теплотой. Между прошлым и будущим есть явная разница, только когда происходит передача тепла. Теплота связана с вероятностью, а вероятность, в свою очередь, связана с тем обстоятельством, что наши взаимодействия со всем остальным миром не учитывают мелких деталей реальности. Так что течение времени... Возникает из физики, но не в контексте точного описания вещей такими, какие они есть. Оно возникает скорее в привязке к статистике и термодинамике. Вот где может покоиться ключ к загадке времени. Настоящее не существует в объективном смысле больше, чем здесь существует действительно. Но микроскопические взаимодействия в мире вызывают появление приходящего признака внутри системы, например, внутри нас самих, общающиеся только через несметное число переменных. Наша память и сознание построены на этих статистических феноменах. В гипотетической сверхчувственной жизни не будет никакого течения времени. Вселенная станет единым блоком прошлого, настоящего и будущего. Но из-за ограниченности нашего сознания мы воспринимаем только размытый образ мира и живем во времени. Как сказал мой итальянский редактор, то, что наблюдаемо, значительно грандиознее, чем наблюдаемое. Из-за этого-то ограниченного, нечеткого фокуса и возникает наше восприятие хода времени. Все ли с этим ясно? Нет, не все. Еще так много того, что только предстоит понять. Время сидит в центре клубка проблем, родившихся на пересечении теории гравитации, квантовой механики и термодинамики. Клубка проблем, где мы все еще как в потемках. Если даже мы, возможно, и начинаем понимать кое-что о квантовой гравитации, сочетающей два фрагмента мозаики из трех, У нас до сих пор нет теории, способной соединить между собой все три фрагмента нашего фундаментального знания о мире. Небольшую зацепку для решения дают вычисления, произведенные Стивеном Хокингом, физиком, прославившимся тем, что он продолжил получать выдающиеся научные результаты, несмотря на заболевания, приковавшие его к инвалидному креслу и лишившие возможности говорить без помощи технических средств. Используя квантовую механику, Хокинг успешно показал, что черные дыры всегда горячие. Они излучают тепло словно печь. Это первое конкретное указание на природу горячего пространства. Никто еще никогда не зарегистрировал этого тепла, поскольку оно слабое в тех черных дырах, которые мы наблюдали до сих пор. Однако вычисления Хокинга убедительны. Они перепроверены разными способами, так что реальность теплоты черных дыр общепризнанна. Теплота черных дыр – это квантовый эффект, действующий на объект, черную дыру, гравитационный по своей природе. Отдельные кванты пространства, элементарные песчинки пространства, колеблющиеся молекулы, Вот что нагревает поверхность черных дыр и производит их тепло. В этот феномен вовлечены все три стороны проблемы. Квантовая механика, общая теория относительности и теплофизика. Теплота черных дыр словно розетский камень физики с надписью на смеси трех языков квантового, гравитационного и термодинамического с надписью все еще ожидающей расшифровки, чтобы пролить свет на настоящую природу времени.